Глава 25. Смерть останется голодной. За час до назначенного времени к небольшому домику в глухом тупичке подъехал грузовик в сопровождении мотоцикла с коляской. Если бы кто-то из соседей вдруг оказался в этот момент на улице, то он был бы очень удивлен открывшейся ему картине. Из старого покосившегося сарая выскочили 10 человек, одетых в черную немецкую форму и вооруженных, и шустро загрузились в кузов грузовика, прикрыв за собой тент. А из избушки вышел немецкий офицер в звании майора в сопровождении молодой женщины, почему-то одетой в мужскую, немецкую же форму, правда серого цвета. К счастью, местное население за время оккупации было уже приучено в таких случаях сидеть тихо и не высовываться. Поэтому и посторонних зрителей не было. Откуда взялись люди? Так сами пришли. Еще ночью. Сидорчук по договоренности прислал, так сказать, группу поддержки, а Плужников еще вчера передал для них комплекты формы. Я даже не удивлюсь, если это было сделано с его родного. Судя по тому, что я узнал о нем от старшины, он мать родную продал бы, а не то, что какую-то там форму. Нашей задачей было незадолго до взрыва на станции приехать в госпиталь, нейтрализовать охрану и не допустить, чтобы детям нанесли какой-либо вред. Тем более, что в составе охраны должны быть люди-старшины. Поэтому с нами едет Николай Кочур, бывший сержант Красной Армии, попавший в плен в печально известном киевском котле. Будучи помощником старшины, он знал тех из охраны, кто готов искупить кровью свою вину и кто будет сражаться на нашей стороне. Люди, по словам Николая, были уже оповещены и готовы. Партизаны тоже затаились в лесочке в километре от усадьбы Козел-Поклевских. Теперь главное, чтобы на станции все прошло так, как задумано. Но даже если взрыва и не будет, операция все равно начнется в установленное время. Хотя и будет значительно труднее, но выбора у нас нет. Интерлюдия. Станция «Красный берег». Наверное, впервые с тех пор, как попал в плен, Олег нарусов улыбался, и душа его пела. Сегодня он отомстит всем этим мразям за все унижения. И он не один. Рядом с ним, с чуть заметной улыбкой на губах, идет его друг. Единственный друг Сашка Бреев. А есть еще и другие люди. Он уверен, что их не один и не два которые так же, как и он, ненавидят всю ту мразоту, что их окружает. Он всегда слушал со всех знакомых, малознакомых и совсем незнакомых и делал все, что ему велят. Но не умел он отказывать. Вот и доставалось работы больше, чем другим. И работы самой грязной и тяжелой. Мать часто говорила ему «Ох и мамока же ты, Олежик, Ох и мамока! И в кого ты такой уродился? Все тебе готовы на шею сесть, а ты рад для них стараться. Умей спорить и отказываться, иначе так и будешь всю жизнь других обрабатывать». Он обещал матери, но... Ничего сказать супротив не получалось и ему вновь доставалась грязная и тяжелая работа. Когда началась война, его призвали, и почти сразу он попал на фронт. Повоевать удалось недолго, и через месяц остатки их полка попали в окружение. Патроны и продовольствие закончились, попытались прорваться. Да в чистом поле, через которое они бежали, их окружили гогочущие во все горло немцы на мотоциклах. А потом были лагерь, постоянные унижения и побои. Приходилось выполнять самую грязную работу, такую, как чистка нужников, вынос трупов, уборка в казарме охраны. Не выдержав всего этого, Он при первой же возможности записался в русскую дружину. Думал, здесь будет полегче, и, может быть, оттуда удастся сбежать. Однако все надежды оказались напрасны. Видать, народу ему так написано. Здесь тоже были постоянные унижения и побои. Кормили, конечно, хорошо, но что толку от той кормежки, если любой мог харкнуть ему прямо в тарелку или под всеобщий хохот высыпать в кашу горсть соли. Но хуже всего было не это. Хуже всего были выезды на карательные акции. Он поначалу пытался лишь делать вид, что, как и все, стреляет в стоящих у кромки рва или оврага женщин, детей, стариков, и полил мимо, Но это быстро заметил командир их роты, штабс-капитан Вилкос. Подведя к нему молодую, трясущуюся от страха еврейку, Вилкос достал пистолет, упер ствол Олегу в затылок и приказал «Стреляй!». Он зажмурился и выстрелил. Когда открыл глаза, девушка лежала на земле и хрипела. «Даже это сделать нормально не можешь, ублюдок!» Вилкес без всяких эмоций выстрелил в нее, а потом со всего размаха ударил Олега кулаком в лицо. В тот вечер Олег решил, что с него хватит, и когда все улеглись, пошел в нужник. Из петли его вытащил Сашка. «Ты что, сдурел?» Прошипел он, отвязывая от балки веревку с петлей на конце. «Не могу я так больше», — затрясся в рыданиях Олег. «Лучше умереть, чем так. Ну и дурак!» Зло бросил Сашка. «Что толку от твоей смерти? Эти-то так и будут жить дальше. Ты, если уж надумал помереть, так кого-нибудь из них с собой на тот свет забери. А еще лучше присматривайся додумай, да как ни одного забрать, а побольше». Так они и подружились. А вчера, после того, как Олег вычистил нужник и присел за углом передохнуть, к нему вдруг подсел колька-кочур из второй роты. «И не надоело тебе все это?» — спросил он, протягивая открытую пачку. «А что поделать?» — с горьким вздохом произнес Олег, беря одну из сигарет. «Ну, надо как-то отпор дать». «Или ты собираешься все это терпеть до конца жизни?» «И что ты предлагаешь, поубивать всех?» «Да хотя бы и поубивать», — рубанул кулаком в стенку Николай. «Или тебе кого-то из них жалко?» «Жалко?» Олег аж вскочил. «Да я бы этих тварей живьем закопал! Вот только...» Он замолк и весь как-то осунулся. «Что я один-то могу?» «А если не один?» Николай пристально смотрел ему в глаза. «Я готов». Олег сам удивился, откуда взялась у него решительность. «Что нужно сделать? Из пулемета их перестрелять?» «Нет, не из пулемета». «Вы ведь завтра в караул на станцию заступаете. Ты на какой пост идешь?» «Известно, на какой». Усмехнулся Олег. «Олег». Пеший патруль вдоль составов. Эти-то туда не пойдут. Там весь день ни присесть, не покурить. Там и у начальства на виду, и цистерна с бензином с одной стороны, да и шалон со снарядами с другой. А напарник кто? Так Сашка Бреев. Мы завсегда с ним вместе. А он как? Николай покачал перед собой ладонью с растопыренными пальцами. Он так же, как и я. «Всех этих ненавидит. Надежный, значит. Веришь ему?» «Верю», — решительно сказал Олег. «Он меня от смерти спас». «Ну, тогда, как стемнеет, приходи к мастерским. Там тебе скажу, что надо делать». К мастерским Олег пришел не один. Он привел своего друга Сашку, которому еще днем все рассказал. «Я так и думал, что вы вдвоем придете». Раздалось из темноты, и к ним вышел Николай. «Мы это... Мы готовы», — хрипло произнес Олег и посмотрел на друга. Сашка быстро закивал головой. «Ну, тогда слушайте, что нужно сделать. Когда выйдете в патрулирование, нужно будет вот эти вот штуки ровно в полдень подложить под цистерну с бензином в середине состава. Николай нагнулся и поднял с земли две железные цилиндрические коробки от противогазов. Только судя по тому, как он их держал, в них было что-то более увесистое, чем противогаз. «Это мины. Нужно открыть крышку вот так», продемонстрировал он, «и зажечь вот этот шнур. У вас будет две минуты на то, чтобы убежать» а если дернуть вот за это колечко, то взрыв произойдет сразу. Но это на крайний случай. «Так как? Вы готовы?» «Мы все сделаем как надо», — каким-то не своим, твердым и решительным голосом ответил Олег. «Если бы кто видел его в этот момент со стороны, то не узнал бы». Куда подевался тот всеми унижаемый и вечно забитый человек? Нет, сейчас с гордо поднятой головой стоял воин, готовый отдать даже саму жизнь ради победы. В патрулирование они вышли, как обычно, и, как обычно, ходили вдоль составов туда-сюда от одной входной стрелки до другой. Все было привычно, непривычной была только тяжесть сзади на ремне. Проходя мимо станции, они оба с нетерпением поглядывали на большие часы, висящие на столбе, мысленно подгоняя стрелки. За пять минут до двенадцати они остановились посередине состава с топливом и начали пристраивать мины под днище цистерны. — Ждем пару минут и поджигай! — шепотом произнес Сашка, распрямляя запальный шнур. — Эй! — «Вы что там делаете?» Громкий окрик, раздавшийся откуда-то справа, заставил их вздрогнуть. К ним быстрым шагом приближался сам господин штабс-капитан Вилка с двумя своими подручными. Видимо, решил лично проверить несение службы в карауле. Сашка скинул с плеча карабин и выстрелил. Вилка, с нелепо взмахнув руками, грохнулся на спину. В ответ прозвучала автоматная очередь, и пули просвистели совсем рядом с вжавшимся в колесную пару Олегом. Сашка будто бы споткнулся и стал медленно оседать на землю. Из последних сил он прохрипел. «Взрывай!» И упал замертво. Олег в растерянности смотрел на своего друга, лежащего на земле на бегущих к нему двух карателей в ненавистной форме. Вдруг он резко выпрямился и метнулся к минам. Он еще успел почувствовать, как автоматная очередь разрывает его спину, но палец был уже просунут в кольцо, и, падая, он из последних сил рванул его на себя. Интерлюдия. Расположение русской дружины. Фельдфебель второй роты Плужников не находил себе места. Он не спал всю ночь, ожидая, что вот-вот за ним придут, и буквально весь извелся за утро. А стрелки часов словно прилипли к циферблату. Словно в тумане прошли подъем и завтрак. Затем он проверил несение службы караулом, заодно еще раз обговорив детали с верными людьми. Зашел в ремонтные мастерские и перекинулся парой фраз с бывшим воентехником Ермиловым. Все были готовы и ждали сигнала. Вот и Плужников сидел сейчас, гипнотизируя стрелки часов, что лежали перед ним на столе и ждал его. Впрочем, как сказал тот майор, независимо от того, будет взрыв на станции или нет, операция начнется ровно в полдень. За 15 минут до назначенного времени плужников встал, повязал на правую руку белую повязку, сделанную из оторванной от простыни полосы ткани, передернул затвор автомата, засунул за пояс три гранаты с длинной ручкой и подошел к окну. Из его коптерки хорошо были видны внутренний двор и одна из вышек. Пулеметчик на ней развернул МГ и весь напрягся. На его правом рукаве хорошо было видно белую повязку. Сегодня на всех вышках и на въезде стоят его люди. Благодаря тому, что господин штабс-капитан откровенно забил на службу, расписание нарядов составлял фельдфебель. Вот он и распределил верных людей на ключевые посты. У штаба стояла легковая машина. Похоже, господин полковник фон Ламсдорф собственной персоной решил проверить, как несет службу вверенное ему подразделение. Но оно и кстати. Тут-то не и останется. Стрелкам осталось совсем чуть-чуть до встречи на 12, когда казарма едва заметно встряхнула. Протяжно завыла сирена, и почти сразу же вокруг началась стрельба. Пулеметы били по казарме немецкого взвода и по штабу. Внутри казарм тоже звучали выстрелы. Лужников выскочил из коптерки, и сразу же к нему присоединились четверо из внутреннего наряда. Все с оружием и с белыми повязками на рукавах. Из канцелярии роты вывалился рот мистер Ведерников. Было видно, что он, как обычно, пил и сейчас пытался понять, что происходит. «Эльтфебель!» — заорал он, выпучив глаза. «Какого?» — договорить да он не успел. Старшина всадил ему в живот короткую очередь из автомата. Ротмистер сложился пополам и завалился на пол. «За мной!» — скомандовал Плужников, выбегая на улицу. Во дворе вовсю шел бой, вернее, даже не бой, а избиение. В этот момент со стороны станции раздался оглушительный взрыв. Казалось, что все здания вокруг подпрыгнули, а кое-где даже выбило стекла. Из раскрытых ворот мастерских выкатились оба бронеавтомобиля и открыли огонь из пушек и пулеметов. Довершил разгром штаба и немецкой казармы огнеметный танк. Он выпустил по каждому из строений по одной огненной струе. Этого хватило. Пламя растеклось по внутренним помещениям, сжигая тех, кто был еще жив. «Господин Фельдфебель!» Подскочил один из теперь уже точно бывших дружинников с белой повязкой. Плужников так глянул на него, что тот осекся. «Виноват, товарищ старшина! Там это, что-то непонятное в казарме третьей роты происходит!» «Что там?» «Так там бой идет внутри, а наших там нет!» «Так с кем они тогда воюют?» «Ну, получается, что друг с другом!» К этому времени броневики и танк, закончив с казармой и штабом, подкатили к расположению третьей роты и встали так, чтобы контролировать казарму со всех сторон. Плужников посмотрел на часы. С момента взрыва на станции прошло 25 минут. Пора выдвигаться к госпиталю, а тут вот такое. Вздохнув, он вышел на середину плаца прямо перед окнами третьей роты. «Внимание!» Что было сил, прокричал Плужников, благо голосина был сильный. «Третья рота!» Я старшина Плужников, фельдфебель второй роты. Бросайте оружие и выходите. Даю вам три минуты. Он демонстративно посмотрел на часы. А если не выйдем, то что? Раздалось со стороны казармы. Тогда я отдам приказ, и мы вас просто сожжем. Время пошло. Не стреляйте, я иду на переговоры. Из дверей казармы вышел унтер-офицер с поднятыми руками. Подойдя к Плужникову, он спросил, «А вы кто будете? Партизаны?» «Что-то вроде того», — ответил старшина. «А ты кто такой?» «Командир отделения унтер-офицер Мухин, бывший старший сержант». «Я вас знаю, господин Фельдфебель, то есть товарищ старшина. Мы с вами хотим». «Все хотите. А те, кто не хотел, уже покойники. У нас вначале меж собой бой произошел. Сколько вас?» 37. Из них девять раненых. Четверо тяжело». «Слушай приказ, старший сержант Мухин. Выводи своих сюда, на плац. Всем повязать такие же повязки, как у нас. Все оружие и боеприпасы, что есть, забирайте с собой». Раненых, кто не может идти, погрузить в машины. Подстелите им матрасы и заберите побольше простыней. Пойдут на перевязки. Все, исполнять бегом, — скомандовала старшина. Вскоре на месте расположения так называемой «русской дружины» остались лишь полыхающие строения. Коллаборационистское формирование, на которое немцы возлагали большие надежды, прекратило свое существование. За полчаса до полудня мы подъехали к КПП на въезде в усадьбу Козел Поклевских. Николай поднял правую руку с белой повязкой и шлагбаум тут же пошел вверх. Часовые на КПП споры повязывали себе на рукава белые полоски материи. «Тут наши», — сказал мне Николай. «Все остальные нет. Может, и захочет кто присоединиться но это вряд ли». Подъехали к главному входу. Под удивленные взгляды раненых, вышедших на прогулку, из кузова высыпали вооруженные люди в черной форме с белыми повязками на рукавах. Немцы лишь недоуменно переглядывались. Взяв с собой Риту, Николая и еще троих, я направился к входной двери. Остальные остались у машины, готовые в любое мгновение открыть огонь. Первый, кого я встретил, войдя внутрь, был мой собутыльник... И лепший друг Карл. Он же Гауптман Ранке. Гермайор. Макс, какими судьбами? Видно было, что Ранке очень удивлен как моим визитом, так и моей группой поддержки. А, -а, -а Карл, изобразил я радость. Это очень хорошо, что я тебя встретил. Я здесь исключительно по службе. Вытащив из кармана гестаповский жетон, я предъявил его Гауптману. «В ведомство фюрера пришла жалоба, что из вашего госпиталя в другие госпитали поставляют контингент явно монголоидной расы. Это категорически недопустимо, переливать кровь представителей неполноценных рас немецким солдатам». Меня направили сюда разобраться с жалобой и провести первичную селекцию контингента. Но с этим вопросом нужно обращаться к доктору Крамеру. Окончательно растерялся Ранки. Он тут главный по всем медицинским вопросам, и он решает, кого из контингента использовать сразу здесь на месте, а кого отправлять в другие госпитали. «Прекрасно! Отправьте кого-нибудь за ним». А мы с вами пройдем, посмотрим, что вы на этот раз собираетесь отправлять. Ведь отправкой, насколько я помню, занимаетесь именно вы, Карл. Да, конечно, господин майор. Прошу вас следовать за мной. Мы прошли в пристройку, в которой когда-то, наверное, была конюшня. Сейчас помещение было разделено на несколько частей, в каждой из которых стояли деревянные нары в три яруса. На нарах, прижавшись друг к другу, сидели дети, много детей. От совсем маленьких до подростков. «Что здесь происходит?» — раздалось сзади. К нам быстрой походкой спешил, как я понял сам, если можно его так назвать, доктор Крамер. «Я так понимаю, вы доктор Крамер?» Не давая ему перехватить инициативу в разговоре, спросил я. «Я майор Штирлиц». Я ткнул жетон почти в нос к «Мне поручено проверить имеющийся у вас контингент на предмет наличия представителей монголоидной расы. В ведомство Фюрера Гиммлера пришла жалоба, что вы поставляете, в частности, в госпитале в генерал-губернаторстве, именно такой контингент». «Это недопустимо. Сколько у вас сейчас в наличии голов и сколько вы планируете отправить в ближайшее время Крамер несколько растерялся от моего напора. «На сегодняшний день у нас 327 единиц контингента. К отправке подготовлено 140. Остальные разделены на две группы. И вообще, подобное невозможно!» Возмутился он. «У нас еще на стадии поступления проводится тщательная селекция. Возможно, из других пунктов, таких как наш, была поставка бракованной партии доноров, но мы здесь совершенно ни при чем». «Хорошо, господин Крамер. Пройдемте в ваш кабинет и там продолжим разговор. Я намерен выяснить все нюансы порученного мне дела». «Дав знак троим нашим бойцам остаться, Мы с Ритой в сопровождении Ранки и Крамера направились в кабинет начальника госпиталя. Проходя по коридору мимо одной из открытых дверей, я резко остановился. Там, в сверкающем белизной помещении под мышки, была подвешена маленькая девочка. Ее грудь обхватывал широкий, туго затянутый корсет. Ступней на ее ножках не было. Вместо них на ногах были какие-то манжеты, от которых отходили трубки. Трубки тянулись за ширму к двум кушеткам, на которых лежали немецкие раненые. Вокруг них порхала медсестра в белом чепчике и что-то им в полголоса щебетало, заботливо поправляя простыни. Еще одна медсестра следила за тем, чтобы кровь от девочки равномерно текла по трубкам. Двое мужчин-санитаров в это время снимали со стола, похожего на массажные из моего времени, те, что с прорезью для головы, только тут еще были предусмотрены отверстия для рук. Тело мальчика-подростка. Рядом со столом на специальной подставке стояли в ряд бутылочки граммов по 50 каждая, наполненные кровью. Еще не до конца осознавая то, что я увидел, Я сделал шаг внутрь помещения. Здесь у нас пункт забора крови. Заодно сразу и прямое переливание раненым делаем. Свежая кровь буквально творит чудеса. Крамер рассказывал так, словно все происходящее было вполне нормальным явлением. Хотя для них это может и норма. Я выхватил пистолет и всадил по пуле в каждого, кто находился в помещении. В жирного немца, лежащего на кушетке и смотрящего масляными глазами на филейную часть весело щебечущей медсестры. В его комрада на соседней кушетке. В медсестру и ее напарницу, следящую за тем, чтобы кровь из ребенка вышла вся. В двух санитаров, деловито укладывающих труп мальчика на носилки. Сзади хрипя перерезанным горлом осел на пол Гауптман. Крамер стоял с обалделым видом, глядя на меня. Этого живым. По-русски бросил я рите, кивнув на находящегося в оцепенении доктора. Я бросился к девочке. Признаков жизни она уже не подавала. Я подхватил почти невесомое тельце, и вдруг она открыла глаза. И чуть слышно прошептала «Мамочка, больно!» Я почувствовал, как она в последний раз встрепенулась, словно маленький воробышек, и затихла навсегда. В этот самый момент здание ощутимо вздрогнуло, задребезжали стекла. Со стороны входа раздалась длинная пулеметная очередь, а вслед за ней... Несколько автоматных очередей и серия глухих взрывов. В соответствии с планом бойцы забросали гранатами караульное помещение. Гуляющих по парку немцев, похоже, тоже помножили на ноль. Я аккуратно, словно самую дорогую ценность, положил девочку на кушетку и, выйдя в холл, громко прокричал. «Внимание! Всем оставаться на своих местах!» коридор не выходить! К окнам не подходить! Нарушителей ждет смерть!» Почти сразу дверь одной из палат открылась, и оттуда показались два немца в больничных пижамах. Короткая очередь ритиного автомата срезала их на пороге. «Повторяю, все вышедшие в коридор и подошедшие к окнам будут убиты!» Аж в горле запершило от крика. Во входную дверь вбежал один из бойцов. «Товарищ майор, караул весь перебили. Немцев в парке у входа тоже. Заняли оборону. Со стороны деревни слышна стрельба». «Ясно». Я был доволен, пока все идет как надо. Старшина наводит шорох у себя в расположении и скоро должен выдвинуться сюда. Партизаны тоже должны вот-вот подойти. «Передай Николаю, чтобы двоих сюда прислал». «И внимательно следите за окнами, чтобы ни одна гадина не сбежала!» Партизаны и бывшие дружинники подошли почти одновременно. Из-за этого чуть было не перестреляли друг друга. От той силы, что привел с собой старшина, командир партизанского отряда Сидорчук просто обалдел. «Два пушечных броневика, танк, два немецких броневика». Десять грузовиков и больше сотни хорошо вооруженных бойцов. Это Плужников по пути заглянул на Огонек в комендатуру и экспроприировал там автотранспорт. Вернее, Огонек там появился уже после визита хамичистого старшины. Зато теперь будет на чем вывести детей в сторону Брянска. Именно туда был намерен выдвигаться со своим отрядом Сидорчук. Он уже отправил в Брянские леса связняков, которые должны выйти на связь с действующими там партизанами и организовать встречу колонны. Да, далеко, больше двух сотен километров, но наличие автотранспорта позволяло существенно сократить время в пути. А уж провести колонну в обход населенных пунктов партизаны смогут. Во всяком случае, Селантий Михайлович в том едва не божился. Колонну сформировали быстро. Головными в ней пойдут два мотоцикла — «Ганамак» и наш БА-10. Замыкать колонну будет второй Гономаг ба БА-10 и огнеметный танк. Пока грузили детей, мы с Ритой прошерстили документацию. Крамер очень скрупулезно фиксировал все поступления и отправки детей, результаты своих исследований по переливанию крови и вскрытию еще живых детей. Здесь были и фотографии. Страшные фотографии. Информация по другим подобным госпиталям тоже нашлась. Все это мы тщательно упаковали и передали Сидорчуку с наказом во что бы то ни стало доставить это вместе с детьми за линию фронта. Колонна уже ушла, а наша замыкающая группа с танком, броневиком и парой мотоциклов с коляской немного задержалась. Осталось последнее незавершенное дело. Всех немцев и раненых, и персонал госпиталя. Сразу по приходе партизан согнали в одну самую большую палату на первом этаже. Рамер стоял рядом со мной напротив входа в усадьбу и дрожал, как осиновый лист. «Господин майор, что с нами будет? Не забывайте, что мы не комбатантны, и здесь госпиталь». А значит, мы попадаем под действие Международной конвенции. Кроме того, есть правила войны, по которым нельзя уничтожать госпитали. Клацая зубами, как от холода, произнес он. Вот как! Я посмотрел на него, словно на насекомое. Скажите, Крамер, а вы вспоминали о конвенции и этих ваших правилах, «Когда выкачивали всю кровь из детей, из наших детей!» Последнюю фразу я буквально прорычал, заставив этого псевдодоктора отпрянуть. «Вспоминали ли об этой конвенции и этих ваших правилах ваши летчики и танкисты, когда расстреливали, бомбили и давили гусеницами наши эшелоны с ранеными, госпитали, больницы?» А ведь на них даже слепой увидел бы символику Красного Креста. Впрочем, можете не отвечать. Не вы первый, кто попадается мне в руки и начинает лепетать о конвенциях и о каких-то правилах войны. Только почему-то эти самые правила должны действовать лишь в отношении вас, а другие под их действия не попадают. Так что придется вам отвечать за все ваши злодеяния. «Что... что... что вы собираетесь с нами сделать?» Голос Крамера аж вибрировал от страха. «Что касаемо вас, то вы будете повешены. Вот здесь!» Махнул я рукой в сторону ворот, над которыми была ажурная кованная решетка. «А остальные...» Новый взмах рукой и огнеметный танк, рыкнув двигателем, подкатил поближе. «Знаете, Крамер, у нас, у славян, есть замечательный закон кровной мести. Вы убивали наших детей, буквально пили их кровь, но их кровь вам не достанется. Вы понесете самую жуткую кару». Из ствола танка вырвалась струя нестерпимо жаркого пламени и ударила в окно. Стекло сопротивлялось лишь мгновение, и вот волна очистительного огня ворвалась в набитое нелюдями помещение. Сквозь гул пламени были слышны крики и визги заживо сгорающих прислужников сатаны. Мы уезжали, оставляя позади пылающую усадьбу, и мерно покачивающегося в петле бывшего когда-то человеком Крамера. Сегодня смерть останется голодной. На повороте аллеи, ведущей от усадьбы на дорогу, мы немного отстали, пропуская вперед танк. Это и спасло нам жизнь. Едва вывернув из-за деревьев, танк вдруг исчез в ослепительной вспышке, разбрасывая в разные стороны куски брони. Из окраинных домов деревни выползли две самоходки, а за ними — густая цепь вражеской пехоты. И это были не толовики, это были явно имевшие боевой опыт солдаты. Броневик, развернув башню в сторону немцев, выскочил на дорогу, прикрываясь горящими останками танка, и, выстрелив, метнулся обратно. На месте, где он только что стоял, вспух взрыв. На самоходке его выстрел не произвел никакого впечатления, а вот пехота залегла. Выдернув из крепления на коляске пулемет, я залег в придорожной канаве. Рядом пристроилась Рита. Николай с остальными бойцами занял позицию чуть в стороне. Установив пулемет, я выждал, когда немцы опять поднимутся, и выпустил по ним очередь. Немцы опять залегли, и кое-кто из них навсегда... «Самоходки остановились и начали доворачивать корпусом на нас. Я послал по ним пару коротких очередей, надеясь на то, что удастся разбить приборы наблюдения. Похоже, что не разбил». На стволе одного из «Штугов» расцвел цветок выстрела. И снаряд разорвался с небольшим недолетом. Вторая самоходка ударила немного в сторону от нас. Этим тут же воспользовался экипаж броневика — который в очередной раз выскочил на дорогу и влепил 45 миллиметровый снаряд прямо в гусеницу одного из штугов. Самоходка крутанулась на месте и замерла. К сожалению, это было последнее, что сделал героический экипаж бронеавтомобиля. Чуть в стороне, ломая яблони и забор, выползла еще одна самоходка и выстрелила в броневик. С БА-10 взрывом сорвала башню, которая, перевернувшись в воздухе, упала на середину дороги. Одновременно с этим со стороны немцев начался ураганный огонь такой силы, что головы нельзя было поднять. Наши мотоциклы превратились в изрешеченные куски металлолома. Я попытался сменить позицию, и тут что-то сильно ударило меня по бедру. Нога сразу перестала слушаться, и что-то теплое потекло на землю. Я хватанул по ноге рукой и, поднеся ее к лицу, увидел, что она вся в крови. «Все!» — отбегался. «Илья!» — метнулась ко мне Рита. «Ты ранен!» «Ага, ты тоже это заметила?» С какой-то обреченной веселостью ответил я. «А что уж теперь, все!» «Уйти нам не дадут...» Да и ходок я теперь откровенно никакой. Так что осталось только принять смерть, как подобает мужчине и воину, и дать хоть какой-то шанс уйти остальным. Рита тем временем перетянула мне ногу выше раны ремнем и уже полезла за перевязочным пакетом. «Оставь!» — бросил я ей, продолжая короткими очередями отстреливать немцев. «Забирай остальных и уходите!» «Если поспешите, то догоните наших. Я тебя не брошу!» Замотала головой из стороны в сторону Рита. В глазах у нее стояли слезы. «Сержант Госбезопасности Гнатюк, выполняйте приказ!» Прикрикнул я и уже спокойно продолжил. «Рита, только ты одна можешь вывести всех к нашим и рассказать обо всем, что за это время произошло». «Не забывай, из какого ты ведомства, тебе быстрее поверят!» «Надо, Ритуля, надо!» «Я свое уже отбегал. И вот еще что...» Я на секунду замолчал. «Когда выйдешь к нашим, то напиши моим жене и дочке, что я их очень сильно люблю. Адрес узнаю у комиссара эскадрильи Гайдара. «Илья, я тебя не надо, Рита, не надо!» «Прощай!» «Оставьте мне гранаты и уходите». Я приник к пулемёту и выпустил очередь по начавшим подниматься фрицам. Немцы опять залегли. Рядом свалился на землю Николай. «Товарищ майор, вот». Он выложил передо мной пять немецких гранат с длинной ручкой и пару наших лимонок. Рядом легла снаряженная пулеметная лента. Я обернулся и протянул ему руку. Он крепко пожал мою ладонь и, хлопнув меня по плечу на прощание, перекатился в сторону. Наши ушли, а я еще минут десять сдерживал немцев. Странно, но самоходки не двигались вперед, а стреляли с места, стараясь нащупать мою позицию. И что мне очень не нравилось, у них это вполне получалось. Прихватив гранаты... Я попробовал отползти назад, и у меня это хоть и с трудом, но получилось. С этой стороны меня прикрывала дорога, и можно было передвигаться, согнувшись. Я встал и сделал шаг. Лишь вовремя выставленный вперед в качестве костыля пулемет не дал мне упасть. Боль прострелила так, что казалось, глаза выпадут из орбит. Тем временем легкий ветерок сменил направление, и теперь густой дым отгоревшего танка и броневика стелился над дорогой. Черт, а ведь это шанс! На той стороне церковь, стены у нее крепкие, и их не сразу возьмешь из пушки. Займу позицию на колокольне, и фрицы задолбаются меня оттуда выкуривать. Удивительно, но я смог дойти до дверей церкви, несмотря на то, что немцы открыли плотный огонь, в том числе и вдоль дороги прямо в полосу дыма. Наверное, кто-то свыше решил, что я должен еще немного потрепыхаться. Хромая, я поднялся по ступенькам. Ногу я уже совсем не чувствовал. Плечом, открыв дверь, я ввалился внутрь церкви. «Куда?» — бросился мне на перерез церковный служитель. «С оружием нельзя!» «Я уже хотел было просто и незамысловато послать его». Как со стороны уже знакомого мне входа в подземелье раздался голос старца. Пропусти его, Михаил, да помоги подняться на колокольню. То меч Господень у него в руках, а мы молитвой поможем воину одолеть супостата.